Арлен, Джойс и Валерий. Это имена трех руководителей Women's Studies Program Программы исследований женских проблем В университетах Северо-западном Чикаго Арлен Дэниелс Мичиганском Джойс Лейденсон И Кларке Близ Бостона Валери Сперлинг Каждая из них очень интересная личность А каждой можно написать книгу Но я расскажу о них очень коротко Арлен Дэниелс. 70 лет, яркая, подвижная, темпераментная, одна из классиков феминизма в Америке. Она энергично боролась за женское равноправие и статьями, и книгами, и лекциями. Она участвовала в различных феминистских организациях, какие-то создавала сама. Она воплощает свои идеи в жизнь последовательно и неукоснительно. Сказала, что женщина должна делать свою карьеру наравне с мужчиной и независимо от него. И вот она почти все время своего супружества живет с мужем на расстоянии полутора тысяч километров. Я об этом уже писала. «Наше общество строго разделено на два лагеря. Мужчин и женщин», — наставляет она меня, — Именно по этому признаку идет разделение человечества, и при существующем порядке вещей в руках мужчин находится власть. Мужское влияние в обществе огромно. Это ничем не прикрытая эксплуатация одного пола другим. Что вы называете эксплуатацией, Пытаюсь я ее охладить? Это ведь понятие классовое? Да, конечно. Это и есть два класса. Современная жизнь устроена так, что создает общественные условия, благоприятные для одного класса и неблагоприятные для другого. Первым эти условия предоставляют максимальные возможности для самореализации, для выявления своих способностей, словом, для развития личности. Для вторых же созданы всевозможные препятствия, от работы по дому, которая традиционно лежит на женщине, до областей деятельности, где женское участие всячески ограничено. Например, авиация. Даже лечат женщин и мужчин по-разному. Вы вчерашнее шоу опры видели? Да, я как раз накануне очень внимательно смотрела ток-шоу опры Уинфри» под будоражащим названием «Hearts Different Also». А что, сердца у нас тоже разные? Речь идет о том, что врачи-кардиологи лечат пациентов с сердечными заболеваниями мужчин и женщин по-разному. Переменяют к ним разные методики и лекарства. Как это возмущается аудитория в студии? Это же настоящая дискриминация. Пожилой доктор, кардиолог с большим стажем, несколько минут не может начать говорить. Так велик накал женских страстей. Наконец, образ трудом успокаивает участниц шоу. Наступает тишина. Но ненадолго. Опытный врач объясняет. Мужчины и женщины отличаются не только анатомией. У них различный тип нервной системы. На состояние сердечной деятельности оказывают влияние ежемесячные циклы и климактерические состояния. Поэтому сердечные приступы проходят по разным схемам, соответственно, и лечить их надо по-разному. Бог ты мой, какой тут поднимается шум! В криках и ругательствах можно отчетливо услышать страшные обвинения. «Это уже сексизм!» Абсурд этой реакции мне очевиден. Арлин нет. Она тоже крайне возмущена доктором-сексистом. Болтовня о половых различиях – это только псевдонаучный повод поддерживать неравенство полов. Послушайте, Арлин, но ведь равенство не значит тождество. Вы же не можете отрицать, что самой природой оба пола разделены по психофизиологическим признакам. «Физиологическим, да, конечно», – неохотно признает она очевидное. «А вот психологическим?» «У нас достаточно авторов, которые пишут на эти темы, в том числе и женщины, например, Дебора Теннен. Она, кстати, считает себя феминисткой, но в своей книге «Ты просто не понимаешь», Она описывает, как по-разному общаются мужчины и женщины, как они отличаются по манере вести беседу, как различно относятся к супружескому диалогу. Ну и зачем все это? Она разве не понимает, что подчеркивая психологические особенности каждого пола только дает повод для нового всплеска сексизма? Ну хорошо, подчеркивай, не подчеркивай, а различия-то существуют, спрашиваю я. Существует постольку, поскольку их определяет общественное мнение. И поскольку по-разному воспитываются мальчики и девочки. Что дарят малышу женского пола? Куклы. А мужского? Машинки. Девочек приучают к домашнему хозяйству, мальчиков к технике. Девочку упрекают. «Ты лазаешь по деревьям, как мальчишка». А над мальчиком посмеиваются. «Что ты плачешь, как девчонка?» «И так всю жизнь». Вот вам истоки ваших психофизиологических различий. Природа их не предусмотрела, их создала история. Но ведь уже создала. Что ж теперь делать? Ломать. Ломать эти стереотипы. Создавать новое общественное мнение. Между мужчинами и женщинами нет никаких различий, кроме некоторых анатомических. Джойс Лейденсен. На 25 лет моложе Арлен Дэниелс. Она обаятельна совсем по-другому. Негромкий мелодичный голос, мягкая улыбка, что полностью соответствует характеру. Она предана своей семье, и муж, и дочь — ее приоритеты. Она бы никогда не смогла жить с ними раздельно, как Арлен Дэниелс. Вместе с тем к ней часто приходят служивцы со своими проблемами. Каждый она готова оказать помощь. Ее конек в женских исследованиях, положение женщин в науке и в руководстве. Она обращает мое внимание на то, что в Палате представителей Конгресса США из 435 депутатов всего 59 женщин. Еще больший разрыв в Сенате, только 14 на 100 сенаторов. Особенно пристально она изучает женскую ситуацию в родном университете. И ситуация эта ее не устраивает. «Почему удивляюсь я? Ведь даже на глазок видно, что женщин преподавателей больше, чем мужчин. Что же тебя не устраивает?» «А ты посмотри на их карьеру», — возражает Джойс. «При том, что преподавательский состав на две трети женский, в нем полных профессоров женщин только 10%. Если же мы возьмем руководящие должности, вице-президента, декана, заведующих кафедрами, то их и вовсе 4%. «Позволь, возражаю я. Но ведь, скажем, заведовать кафедрой может далеко не каждый. Так же, как и стать профессором. На это нужны способности».